Часть первая. Бритва О'Кома. «Я думал, это будет гром, молния, долгая битва с людьми, отвесный подъем». Стивен Спендер. Глава первая. Когда струя крови из носа наконец утихла, и я избавился от промокших бумажных полотенец, Тедди Барнс настоял на том, что доставит меня домой в своей дряхлой хонди Сивик. Эта машина отказывается сдохнуть, а скряга Тедди отказывается ее менять. Джун, его жена, она то себе цену знает, разъезжает в новеньком Саабе. Сиденье можно отодвинуть, посоветовал Тедди, когда заметил, что колени практически упираются мне в подбородок. Мы остановились на перекрестке, пропуская поток, и я пошарил сбоку от сиденья, нащупывая кнопку. В самом деле. «Теоретически, да», — ответил он академически и беспомощно. «Теоретически я и сам знал, что отодвигается, но оставил попытки осуществить это на практике, теши себя иллюзией страдания. Не скажу, что мне свойственно манипулировать людьми, пробуждая в них чувство вины, но я могу играть эту роль». Я испустил драматический вздох, подразумевающий, что все это чушь, Мои длинные ноги удобно размещались под рулем моего Линкольна, такого же древнего, как Хонда Тедди, но выполненного в масштабах куда более подходящих для длинноногих Уильямов Генри де Веро, двое из которых — мой отец и я, обитают ныне в этом мире. Тедди — до да безумия осторожный водитель, ни за что не перестроится в потоке, чтобы свернуть влево. «Расстояние между машинами неподходящее. Ничего не могу поделать», — пояснил он, заметив мою ухмылку. Тедди, как и мне, сорок девять лет. И хотя лицо у него моложавое, признаки среднего возраста уже вполне очевидны. Грудь, и прежде не отличавшаяся мощью, сделалась впалой, из-за чего заметнее небольшое брюшко. Руки нежные, почти женские, без волосы. Тощие ноги как будто утопают в штанинах. Когда я так пристально к нему присматриваюсь, меня неизменно посещает мысль, что Тедди было бы нелегко начать все сначала, то есть освоить незнакомые приборы, вступить в состязание, найти себе пару. Это для молодых людей. Зачем начинать все сначала? спросил Тедди. От испуга морщины в уголках его глаз углубились. Судя по тому, как Тедди уставился на меня, я высказал свои мысли вслух, хотя сам того не заметил. Тебе. «Никогда не хотелось иметь такую возможность». «Какую возможность?» — переспросил он и отвлекся. Заметив брешь в потоке транспорта, он снял ногу с тормоза и подался вперед. Его стопа зависла над педалью газа, не нажимая на нее, но Тедди вновь решил, что зазор этот не столь велик, как ему показалось, и откинулся на спинку сиденья, устало вздохнув. Что-то в его позе навело меня на мысль, нет ли доли истины в том слухе, который донесся до меня. А жене Тедди, Джун, вот у нее роман с одним из младших сотрудников нашей кафедры. До сих пор я не придавал веры этому слуху, потому что Тедди и Джун – идеальная симбиотическая пара. На кафедре английского языка и литературы их прозвали Джинджер и Фред, за ту легкость, с какой они двигались в совместном танце, не намека на страсть, к единой общей цели. В атмосфере недоверия. подозрительности и мести, сыгранная пара — это мощная сила. И никто не понимал эту печальную университетскую максимум лучше, чем Тедди и Джун. Трудно себе представить, чтобы один из них подверг риску это преимущество. С другой стороны, не просто и состоять в браке с человеком вроде Тедди, который то и дело подается вперед, радостно предвкушая, нога над педалью газа, но слишком опаслив, чтобы наконец втопить. Мы на Чёрч-стрит. Улица тянется параллельно железнодорожному депо, которое делит Рейлтон на две закоптелые и одинаково непривлекательные половины. Здесь самая широкая часть депо. Два десятка железнодорожных путей почти на каждом стоит ржавый вагон или два ржавых вагона. Сто лет назад депо было заполнено, и Рейлтон процветал. Жители его верили в обеспеченное будущее. Все это давно миновало. На Чёрч-стрит. церковной улицы, где мы застряли в ожидании левого поворота. Нет больше ни одной церкви, хотя когда-то, я слышал, было с полдюжины. Последнюю кирпичную развалюху, давно заброшенную с заколоченными окнами, снесли в прошлом году, после того, как туда забрели какие-то ребятишки и провалились сквозь пол. Большой участок земли, где находилась церковь, теперь пустует. Многочисленные замусоренные пустыри Рейлтона — как и продуваемые ветром прогалины между вагонами в депо, каким-то образом подрывают в людях надежду. Отсюда, где мы ждем возможности свернуть на приятную улицу, видно то место, которое некий Уильям Черри, всю жизнь прослуживший на железной дороге, выбрал, чтобы покончить счеты с жизнью, улегшись среди ночи на рельсы. Сначала думали, он один из тех, кого уволили недели раньше, Но выяснилось, что дело обстоит с точностью до наоборот. Он только что вышел на полную пенсию, получив все положенные выплаты. Отвечая на вопросы телекорреспондентов, его менее благополучные соседи выражали недоумение. «У него же все было схвачено», — говорили они. Когда весь поток проехал и стало безопасно, Тедди свернул на приятную улицу. Самую неприятную из улиц Рейлтона. А обе стороны она окаймлена замызганными одной- и двухэтажными складами и так круто карабкается вверх, что в снежную пору ею лучше не пользоваться. Даже сейчас, в середине апреля, подъем, я подозреваю, может быть труден для Хонды. Тедди героически переключился на нижнюю скорость и продвигался вперед со скоростью аж 15 миль в час. На полпути ровная площадка и светофор. я предложил может мне выйти и подтолкнуть ничего это просто холод ответил тедди мы справимся он конечно прав мы взберемся на гору почему этот факт лишает меня бодрости вот что я хотел бы знать не могу удержаться от мысли что уильям черри тоже боялся что в итоге все пойдет как надо если он не совершит какой то отчаянный поступок чтобы этому помешать я смогу «Я смогу, я смогу!» — продекламировал я, когда светофор переключился, и Тедди послал вперед маленькую Хонду, которая сможет. Пару месяцев назад я по глупости вздумал заехать на тот же взгорок при легком снегопаде. Шло к полуночи. Я возвращался домой из университета и не захотел воспользоваться более длинным ну, лишние десять минут путем. В долгие пенсильванские зимы запрещается оставлять на ночь машины на обочине, так что улица выглядела пустынно и зловеще. Только моя машина и ползла по растянувшемуся на пять кварталов склону, и я благополучно добрался до той самой площадки, где сейчас остановился Тедди. На углу располагается офис моего страхового агента, и я помню, как мне захотелось, чтобы он оказался там и стал свидетелем моего безответственного обращения с застрахованным автомобилем. Когда светофор переключился, колеса моей машины заскользили, потом шины сцепились с асфальтом, я протащился вверх последние два квартала и оставалось уже не более десяти метров до вершины, когда я почувствовал, как колеса прокручиваются в холостую, и зад машины повело. Осознав, что на тормоз давить нет смысла, я откинулся на сиденье и спокойно созерцал последствия собственной опрометчивости. Мотор заглох, все прочие звуки поглощал снег, и словно в немом балете я изящно съезжал с горы задом до все той же площадки и думал, что там и остановлюсь, точно перед страховой конторой. Но автомобиль перевалил через край площадки и проскользнул нижние три квартала, подскакивая на ухабах, как бильярдный шар, и, наконец, замер перед воротами депо, в значительной степени утратив равновесие, но более никак не пострадав. Моя приятельница, Боди Пай, живет в квартире на третьем этаже поблизости от подножия взгорка, и она утверждает, что наблюдала мой балета-полет. И я, дескать, заливался при этом безумным смехом. Сам я ничего подобного не помню. Единственное осознаваемое мной в тот момент чувство было схоже с тем, которое я ощущал сейчас, поднимаясь с Тедди на ту же самую гору. Своего рода разочарование из-за того, что драматическая ситуация так просто разрешилась. Тедди уверен, что мы сможем. Уверен и я. У обоих бессрочный контракт. Вырвавшись из города и омолодившись, Хонда понеслась по двухполосному шоссе, как мультяшный автомобиль с большой глуповатой улыбкой «Я смогла, я смогла!» Сельская Пенсильвания пролетала мимо окна. На деревьях вдоль обочин уже набухли почки. Дальше от дороги, в глубине леса, еще сохранились пятна грязного снега, но вовсю пахло весной, и Тедди приоткрыл окно, чтобы насладиться свежестью. Бриз колыхал его редеющие волосы, и мне почти мерещилась свежая поросль на его скальпе. Знаю, он хотел опробовать Рогейн, стимулятор роста волос. «Ты везешь меня домой только за тем, чтобы пофлиртовать с Лили», — подколол я. Тедди залился краской. «Вот уже более двадцати лет он невинно влюблен в мою жену. Если существует такая вещь, как невинная влюбленность. Если существует такая вещь, как невинность». С тех пор, как мы построили дом за городом, Тедди уже не так часто выпадает возможность повидать Лили, и он всегда высматривает подходящий предлог. В те редкие субботы, когда мы все еще играем по утрам в баскетбол, он заезжает за мной. Площадка для игры находится в нескольких кварталах от его дома, но он уверяет, что четырехмильная поездка в Алигени Уэлс не крюк. Однажды ночью, десять с лишним лет назад, он по пьяни признался мне, что околдован Лили. Едва тайно вырвалось из его уст, как Тедди потребовал с меня обещания не выдавать его. Если ты расскажешь ей, богом клянусь, бормотал он, глупости, сказал я. Разумеется, я все расскажу и как только вернусь домой. А как же наша дружба? Чья? Наша, твоя и моя. Какая дружба? Переспросил я. Это ведь не я влюбился в твою жену. Перестай рассуждать о дружбе. Мне бы следовало тебе врезать. Он пьяно ухмыльнулся. «Ты пацифист, не забыл?» «Это не значит, что я не могу тебе угрожать», — ответил я. «Это всего лишь значит, что ты не обязан принимать мои угрозы всерьез». Но он принимал их всерьез. Он все принимал всерьез, я уж видел. «Ты недостаточно ее любишь», — сказал он со слезами на глазах, — самыми настоящими. О чем ты знаешь?» — парировал Уильям Генри Девером младший с сухими глазами. — Недостаточно, — повторил он. — Тебе станет лучше, если я пообещаю накинуться на нее, как только вернусь домой. Послушайте, ну, абсурдная же ситуация. Двое мужчин средних лет, мы достигли средних лет уже тогда, сидят в баре в Рейлтоне, штат Пенсильвания, спорят о том, сколько любви достаточно, сколько еще положено. Однако Тедди не замечал этой абсурдности, и на миг мне в самом деле показалось, что он готов меня ударить. Ему бы следовало понимать, что я его дразню, но Тедди принадлежит к подавляющему большинству людей, к тем, кто верит, что с любовью шутить нельзя. Не понимаю, как человек может не шутить на эту тему и считать, что у него есть чувство юмора? С того вечера о признании Тедди упоминал только я. От своего признания он не отрекся, но тот инцидент продолжал его тревожить. «Было бы неплохо, если бы и ты питал какие-то чувства к Джун, — сказал он сейчас, улыбаясь печально. Согласен на взаимную симпатию на расстоянии. Сколько тебе лет? — поинтересовался я. Он затих на минуту. «Ну, хорошо», — сказал он наконец. «На самом деле я вызвался отвезти тебя, потому что...» «Господи Боже!» — простонал я. Вот оно. Я знал, что меня ждет. В последние месяцы распространился слух о нависшей над университетом чистке, и, дескать, на этот раз дело дойдет и до сотрудников с постоянным контрактом. Случись такое, под ударом окажутся практически все члены английской кафедры. Это известие якобы сообщается каждому заведующему кафедрой индивидуально на отчетной встрече в конце года с университетским руководством. В зависимости от версии, главу кафедры либо просят, либо принуждают составить список сотрудников, без которых можно обойтись. Стаж, опять-таки, по слухам, не принимается во внимание. «Ладно», — сказал я, — «выкладывай». «С кем ты говорил на этот раз?» «С Арни Дренкером, с психфака». «И ты веришь Арни Дренкеру?» — спросил я. «Он же псих со справкой». Он клянется, что ему приказали составить список. Не получив немедленного ответа, Тедди оторвал взгляд от дороги и оглянулся на меня. Моя правая ноздря, теперь раздувшаяся так, что я отчетливо видел ее краем глаза, от такого пристального внимания задергалась. Почему ты не желаешь отнестись к этой ситуации более серьезно? — Потому что сейчас апрель, Тедди, — разъяснил я. — Старый нескончаемый разговор. С наступлением апреля паранойя университетских обостряется. Это при том, что своей обычной паранойей они вполне способны загубить самый прекрасный день любого времени года. Но апрель ужаснее всего. Какую бы гадость нам ни готовили, ее всегда планируют в апреле. Затем осуществляют летом, когда мы разъедемся. В сентябре уже поздно спорить из-за сниженных премий, урезанного командировочного фонда и удвоенной цены абонемента на парковку возле корпуса современных языков. Слухи о жестком сокращении бюджета, которое скажется на сотрудниках, распространяются в апреле вот уже пятый год подряд, но на этот раз они особенно упорны и заразительны. Но факт остается фактом. Каждый год Власти грозятся решительно урезать расходы на высшее образование. Каждый год высокопоставленная команда защитников образования отправляется на Капитолий лоббировать увеличение расходов. Каждый год с обеих сторон звучат обвинения, гремят передовицы газет, каждый год сокращение бюджета начинает осуществляться в соответствии с прозвучавшими угрозами. Но... В последний момент финансового года обнаруживаются средства, и бюджет почти восстанавливается. Каждый год я прихожу к выводу, к которому пришел бы и Уильям Окком. Первый. Великий и современный Уильям. Главный Уильям своей эпохи и нашей. Единственный Уильям, какой нам нужен. Тот, кто наделил нас замечательной бритвой для отделения простой истины. Претерпел изгнание. и отдал жизнь, чтобы наши академические грехи были прощены. Никакой чистки среди сотрудников в этом году не будет, как не было ее в прошлом году и не будет в следующем. Если что и будет в следующем году, то, скорее всего, очередное затягивание поясов. Еще больше сотрудников останутся без творческого отпуска, продолжится мораторий на заключение новых контрактов, меньше денег дадут на ксерокопирование. А что уж точно будет в следующем году, так это очередной апрель и очередной цикл слухов. Тедди снова бросил на меня быстрый взгляд из-под тяжка. — Ты хоть имеешь представление, о чем говорят твои коллеги? — Нет, — ответил я и тут же уточнил. «Э, — То есть да, я знаю своих коллег, так что могу себе представить, о чем они говорят. Они говорят, то, как ты отмахиваешься от слухов, подозрительно. Гадают, не составил ли ты уже список. Я преувеличенно вздохнул. Если бы я его составлял, длинный бы вышел список. Стоит взяться за сухостой на нашей кафедре, и двадцатью процентами дело не ограничится. Вот из-за таких твоих разговоров люди и нервничают. Неподходящее время для шуток. Если бы ты доверился мне, рассказал, что тебе известно, я бы успокоил наших друзей. А если мне ничего не известно? Будь по-твоему. — ответил Тедди с таким видом, словно теперь-то я точно его обидел. — Я тебе тоже не все рассказывал, когда возглавлял кафедру. — Рассказывал, — уязвил я его. — Я это хорошо помню, потому что вовсе не хотел этого знать. Заметив, как он обижен, я слегка сдал назад. — Мне предстоит встреча с Дикки на этой неделе, — сообщил я, пытаясь сообразить, на завтра назначена она или на пятницу. Тедди не отреагировал. Он словно и не слышал. Вот она, паранойя. Он уставился в зеркало заднего вида так, будто нас преследуют. Обернувшись, я понял, что нас и в самом деле преследуют. Висит у нас на хвосте красный спортивный автомобиль. Резко перестраивается, с ревом обгоняет, потом рывком тормозит, вынуждая и Тедди жать на тормоз. Это красный Камара, полурурка, понял я. Комара остановился на обочине. Остановился и Тедди, багровый от бессильной ярости. За рулем сидела жена Рурка, вторая миссис Р. Э, никак не могу запомнить ее имя, но она явно действовала по указаниям мужа. Хотя обычно глаза у нее мечтательные, а речь краткая, за рулем в ней вдруг пробуждается агрессивность. По словам Пола, который состоит во втором браке достаточно долго, чтобы и в нем разочароваться, только в это время она полностью просыпается. Она всегда с ревом проносится мимо меня по этой дороге на Алиги Ньюэллс, всегда одаряет меня долгим взглядом, прежде чем отвернуться разочарованно. Скучающее выражение не сходит с ее лица даже при виде знакомого. «Если выйдет драка, она моя!» — шепнул я Теди, который все еще цеплялся за руль. «Что за...» «Нет, ты видел?» — заикаясь, выдавил он. Уставился на меня, ожидая подтверждения. Гнев — одна из тех эмоций, на которые Тедди вроде как не имеет права, и он хочет убедиться, что в данном случае все основания для гнева у него есть. Рурк медленно вылез из машины, наклонился, сунул голову в окошко и что-то сказал второй миссис Р. Наверное, велел сидеть на месте. Это, мол, не займет много времени. Действительно, драка много времени не займет. Пол Рурк — мужик здоровенный. а меня замутило от одной мысли получить кулаком по и без того изувеченному носу. Неловко. В несколько приемов я вылез из Хонды. Рурк терпеливо ждал, даже дверцу придержал для меня. Выпрямившись, я превосхожу его ростом, и это приятно, хоть никакого реального преимущества и не дает. Этот человек несколько лет назад, во время рождественской вечеринки на кафедре, швырнул меня об стену и... Что меня тревожило сейчас, так это отсутствие стены. Если он толкнет меня со всей силой, я окажусь в канаве. К счастью, он вроде бы удовлетворился созерцанием моего загубленного носа. Даже ухмыльнулся. Тедди выбрался из машины и снова принялся заикаться. «Чуть чуть не столкнулись? Могла произойти авария», — пробубнил он, но Рук не удостоил его и взглядом. «Привет, преподобный», — сказал я дружелюбно. В молодости, до обращения в атеизм, Пол Рурк учился в духовной семинарии. «Больно», — поинтересовался он, изучая мой хобот. «Еще как, Пол», — поспешил я ему угодить. Он вдумчиво кивнул. «Хорошо. Очень рад». Он поднял руку, и я отступил, пытаясь держать дрожь. В руке Пола прятался фотоаппарат. Дорогущая зеркалка. Пол успел нащелкать кадров в восемь, прежде чем я повернулся к нему уцелевшим профилем. «Таким хочу запомнить тебя, когда тебя здесь не будет», — уведомил Пол и добавил с едва заметным кивком в сторону Теди. «А его просто забуду». После этого Пол вернулся в свой комара, который дернулся и выскочил на шоссе, рассыпая мелкий щебень с обочины. «Ну все!» Сказал Тедди, уверившись, наконец, теперь, когда это безопасно, что гнев и в самом деле уместен в данной ситуации. Я подаю жалобу. Я смеялся весь остаток пути. И тогда, когда мы свернули на подъездную дорожку к дому, где живем мы с Лили, приходилось утирать глаза рукавом пиджака. Тедди был смущен и даже почти рассержен тем, что я обесцениваю его чувства своим весельем. «Точно! Подаю!» — сказал он решительно, и я согнулся от хохота. Лили вышла на заднюю веранду, заслышав приближение чужой машины. Одета она была в спортивный костюм и раскраснелась, словно только что с пробежки. Она помахала нам, и Тедди заторопился выбраться из машины, чтобы помахать в ответ. Мы припарковались слишком далеко, и мой ободранный нос она видеть не могла. Однако, судя по той позе, которую заняла моя жена, Руки уперты в изящные бедра. Она готова была к встрече с очередным безумием. «Все не так страшно, как выглядит, прокричал Тедди. Мы приблизились, и Лили осмотрела нас недоверчиво, желая выяснить, к чему относилось предупреждение Тедди. «За двадцать лет мне случалось не раз возвращаться домой с незначительными травмами, но, как правило, не на лице. Растянутые связки, раздувшиеся колено, боль в пояснице ну, — такие дела». Субботний баскетбол на кафедре, в ту пору, когда мы все еще не перестали друг с другом разговаривать, нередко приводил к травмам. Чаще всего отоваривал меня Пол Рурк. Он, похоже, вел в игре иной счет, не очков. Так что Лили высматривала хромоту. Или скованность осанки, сутулость. Нос она разглядеть не могла, потому что я умышленно склонил голову на бок и продвигался вперед так, чтобы на виду оставалась только здоровая ноздря. Непростая задача, учитывая габариты ноздри пострадавшей. Когда мы дошли до края веранды, Тедди сообразил, что я делаю, схватил меня за подбородок и повернул мое лицо так, чтобы Лили могла оценить увечья во всей красе. Интересно, был ли Тедди разочарован ее реакцией, как разочарован я сам? Бровь слегка приподнялась, будто намекая, что и такая диковинная травма вполне предсказуема, учитывая мою репутацию. «Совсем с цепи сорвался!» Восхищенно сообщил Тедди. Мы вошли в дом, потому что в середине апреля не жарко, и после захода солнца холодает. Я слышал, как оком скулит, прося выпустить его из комнаты для стирки. Там Лили запирает его за плохое поведение. Я открыл дверь, и пес вне себя от радости проскочил мимо, обежал на бешеной скорости кухонный остров, когти противно скрежетнули на плитке. И тут он заприметил Тедди, а Тедди, завидев его, побледнел. Оком крупная псина, почти взрослая белая немецкая овчарка. Он появился у нас на подъездной дорожке примерно год назад. Лили услышала лай, мы вышли на веранду, и перед нами предстало странное зрелище. Пес замер посреди подъездной дорожки, будто получил команду оставаться там, но сомневался, так ли это разумно. Он словно ждал нашего совета. «Мне кажется, он зовет нас за собой», — сказала Лили. «Как ты думаешь, откуда он пришел?» Если он зовет нас за собой, то явился прямиком из телепередачи. Пробурчал я, но он и правда выглядел так. Приплясывал на одном месте и лаял на нас, но не приближался. Вернее, он двинулся было в нашу сторону, потом, словно припомнив что-то ужасное, взвыл совсем в другом регистре, гораздо пронзительнее лая, отступил на несколько шагов, и вся церемония пошла заново. Мы осторожно подошли к нему. Остановились в нескольких шагах от зверюги, которая принялась неистово махать хвостом и улыбаться. Ухмылка была кривая, залихватская. «Никогда не видела у собаки такой улыбки», — заметила Лили. В точности Гилберт Роланд. Что-то блеснуло у собаки в пасти. Можно подумать, пес обзавелся с золотым зубом. «Господи, Хэнк!» — воскликнула Лили. «Да он же попался на крючок!» Именно так и обстояло дело. То, что показалось мне золотым зубом, было тройным крючком впившимся собаке в губу. Пес тащил за собой длиннющую прозрачную леску. Она становилась заметна, лишь когда пес пытался ее натянуть. Тут-то и возникала ухмылка а Гилберт Роланд. Лили крепко обняла пса, а я перерезал леску. Он притащил чуть ли не сто метров лески, наверное, от самого озера, которое от нас в двух милях. «Дома!» Успокоенный ласковыми руками и голосом Лили, он терпеливо ждал, пока я найду кусачки, и даже не дернулся, когда я перекусил ими стержень и извлек крючок. «Окей», — словно сказал он, избавившись от крючка. «Дальше что?» Мы дали объявление в газету, расклеили собачьи фото повсюду в окрестностях, но владелец так и не объявился. Нам оставалось лишь кормить животное и наблюдать, как оно растет вширь и ввысь. С тех пор, как мы им обзавелись, гостей у нас бывало немного, и оком недоумевал по этому поводу, ведь он-то гостям радовался от души. Так раздухарялся при виде гостя, что его не мог остановить даже строгий голос Лили, обычно повергавший пса в трепет. Тедди, не видавший окома из той стадии, когда псо-подросток облизывал гостю лицо, упреждающий вскинул руки. Оком, переставший интересоваться лицами, исполнил свой любимый номер. Он применял его теперь ко всем гостям, независимо от их пола. Как только руки Теди взметнулись вверх, Оком воткнул свою длинную заостренную морду ему между ног и попытался приподнять, воображая, что насадил гостя на свой мокрый нос. Теди привстал на цыпочки, лишь усилив эту иллюзию. «Оком!» — рявкнула Лили, и ее голос пробил даже броню собачьего восторга. Пес позволил Теди опуститься, Я оглянулся как раз вовремя, чтобы схлопотать скатанной газетой по носу. Жалобно взвизгнув от такой перемены участи, он побрел прочь на полусогнутых лапах, драматически волоча поджатый зад и поскуливая на каждом шагу. Мой собственный нос сочувственно задергался. — Хороший пес! — сказал я Окому, просто чтобы окончательно сбить его с толку. Хвост отклеился от задних лап и заметался туда-сюда, подметая пол. Лили усадила Тедди на один из стульев, стоящих вокруг кухонного острова, а я тем временем вывел Окома на веранду, и он застучал когтями вниз по ступенькам. Ему нужно пронестись на всех парах вокруг дома несколько раз, чтобы стряхнуть с себя унижение. Я хорошо понимаю своего пса. У нас много общих, глубоко затаенных чувств. Я вернулся в кухню. Тедди был уже не такой бледный. Лили научила его этому фокусу, сообщил я и добавил. «Я уж думал, он никогда его не освоит». «Хорошо, что у тебя физиономия уже расквашена», сказала Лили таким тоном, словно и вправду так думала. Она была смущена и растеряна. Лили от природы склонна врачевать чужие раны и сейчас пыталась сообразить, как уврачевать Тедди, которого собака ткнула мордой в пах. «Должен сообщить тебе, что это дело рук красивой женщины», сказал я. Тедди поспешил рассеять ее недоумение, — Грейси, — пояснил он. — Грейси уже не назовешь красивой, — возразила жена. — С тех пор, как она растолстела, я куда краше ее. Она отошла к плите и вернулась с горячим кофейником. Тедди подумывал, не возразить ли, мол, Лили всегда была краше. Я догадался об этом по его жалкому, потерянному взгляду. Он даже рот приоткрыл, но быстро захлопнул. — А Лили в самом деле замечательно выглядит, вдруг дошло до меня. Стройная, спортивная, сияющая. Она каждый день пробегает пару миль. И если ее мышцы ноют после этого так же, как мои, она держит эту боль в тайне, возможно, считая, что жаловаться на боль, вызванную атлетическими подвигами, сугубо мужское поведение. Она и в целом не слишком одобряет мужское поведение. «Чем это она тебя?» — спросила Лили, наконец присмотревшись как следует к моему Шнобелю. «Вилкой для креветок?» Услышав от Теди, что это была зазубренная пружина блокнота, Лили вздрогнула. Доказательства, хотелось бы мне думать, сохранившихся нежных чувств ко мне. Тедди пустился в увлеченный, но бедной фантазии рассказ о собрании комиссии по кадрам, которое увенчалось моим ранением. Целиком сосредоточился на том, как я изводил Грейси. Упустил детали, которые даже такой давно не практиковавшийся рассказчик, как я, не только упомянул бы, но и поместил бы на передний план. Так человек без слуха пытается петь, не попадая в ноты, не в такт постукивая ногой и надеясь, что бурным исполнением возместит отсутствие мелодии. По ушам бьет. Мысленно я редактировал отчет Теди, Менял местами и реструктурировал элементы. Делал примечания на полях. Что-то пропалывал и соединял. Переставлял акценты. Выстраивал иерархию. Я даже подумывал, не написать ли собственную версию для «Зеркала Рейлтона», «Зеркало заднего вида», как ласково именуют газету местной. В прошлом году я опубликовал серию сатирических заметок под общим названием «Душа университета» под псевдонимом «Счастливчик Хэнк». Пресерьезное описание нашего ученого безумия. Повесть о сегодняшнем собрании комиссии по кадрам могла бы возродить эту серию. Стоит ли ее возрождать? Другой вопрос. Эти заметки навлекли на меня гнев коллег и университетского начальства, и те, и другие упрекали меня в недостатке возвышенной серьезности, яде подрываю в массах и без того ослабевшее уважение к высшему образованию и кусаю кормящую руку. Хорошо написанный отчет о событиях, завершившихся моим увечьем, не потребовал бы гипербол, чтобы достичь абсурдистского эффекта. Об этом можно судить даже по приземленному повествованию Тедди, хоть ему и не хватало чего-то существенного. Как я объясняю моим студентам, хорошая история всегда начинается с персонажей, а изложение событий в версии Тедди совершенно не передавало ощущения Уильяма Генри Деверо-младшего во время описываемых событий. Прежде всего, надо сказать, что Уильям Генри девером младший задыхался. Финнес Финни Кумб, глава кадровой комиссии, выбрал маленькую аудиторию для семинаров. «Без окон, ведь нас было всего шестеро». Вот только двое из шестерых, сам Финни и Грейси Дюбуа, чересчур надушились. И Уильям Генри де Веро-младший трижды поднимался, чтобы открыть дверь, которая всякий раз оказывалась уже открытой. Тедди, его жена Джун и Кэмпбелл Уимер Единственный на нашей сидеющей кафедре преподаватель с временным контрактом вроде бы прекрасно справлялись с рвотными позывами, а вот Уильям Генри Доверо младший не справлялся. С вами все в порядке. Уимер нарушил протокол, чтобы задать мне этот вопрос. Всего четыре года, как выпустился из Брауна, рядеющие волосы он стягивал резинкой в хвост. Получив работу, он на первом же кафедральном собрании ошеломил коллег заявлением, что литературой, как таковой, не интересуется. Его исследования связаны преимущественно с феминистской критической теорией и образно ориентированной культурой. Уимер записывал телесериалы и включал их в список обязательных источников вместо фалоцентрических символоориентированных текстов книг. Его студентам запрещалось подавать письменные работы. Они снимали проекты на видеокамеру и сдавали их в конце семестра на кассетах. На заседаниях кафедры, всякий раз, когда произносилось местоимение мужского рода, Кэмпбелл поправлял оратора, добавляя «или она». Даже жена Тедди Джун, возлюбившая феминизм лет десять назад, примерно тогда же, когда разлюбила Тедди, утомилась от такой аффектации. В последнее время все члены кафедры стали называть Уимера или она. «Все в порядке», — заверил я его. «Вы издаете странные звуки», — пояснил или она. «Кто?» «Вы? Ты?» Четыре голоса поддержали нашего юного коллегу. Финни, Тедди, Джун, Грейси. «Вы... булькали», — подобрал слово «или она». «А, вот что!» — сказал я, хотя бульканье за собой не заметил. Скорее уж я тихо рыгал от тяжелого, липкого аромата Грейси, но никак не булькал. Вся причина в том, что я сижу слишком близко к ней в маленькой душной комнате, или она с утра по ошибке дважды оросила себя духами. При виде Грейси теперь уж так сразу и не припомнишь, какой эффект она производила двадцать лет назад, когда пришла к нам. Словно танцовщица в черных чулках в сеточку, во фраке и цилиндре, которые передают из потных рук в потные руки над головами, сплошь мужской публики. Джейкоб Роуз, в ту пору заведующий кафедрой, а ныне декан, говаривал, что все мужчины университета хотели бы трахнуть Грейси, за исключением Финни, который хотел бы стать Грейси. То было давно. Вряд ли сегодня мы смогли бы передавать ее друг другу над головами. И мы уже не те, что были раньше. И Грейси вдвое больше себя тогдашней. Беда в том, что достаточно глянуть на Грейси, или в моем случае нюхнуть ее парфюм, и сразу становится ясным, она-то хочет оставаться такой, какой была. Черт побери, это же понятно. Мы бы и сами хотели оставаться такими, какими были». «Не могли бы вы перестать таращиться на меня?» Грейси возмущенно обернулась ко мне. «Вы фыркаете? Прекратите! Будьте любезны!» «Кто?» — спросил я. «Ты, вы!» — четыре голоса. «Финни, Тедди, Джун или она?» «Готов ли кто-то сообщить нам о ходе поисков заведующего?» — спросил Финни. «На нем, как всегда, после весенних каникул...» белый льняной костюм и розовый галстук, выгодно подчеркивающий свежий карибский загар. Несколько лет назад Финни отрастил пышную седую шевелюру и повесил на стену в своем кабинете большой цветной портрет Марка Твена, чтобы позировать на его фоне. «Топчемся на месте», — доложил я. Поиски нового заведующего кафедрой шли примерно так, как ожидалось. В сентябре нам дали отмашку. В октябре напомнили, что ставка пока не выделена. В декабре, скрепя сердце, разрешили представить короткий список и приступить к собеседованиям. В январе запретили кого-либо приглашать. В феврале напомнили о моратории на прием новых сотрудников и предупредили, что едва ли он будет нарушен ради нас, даже для того, чтобы нанять нового главу кафедры. К марту все кандидаты, кроме шестерых, либо нашли себе другое место, либо предпочли оставаться там, где работали до сих пор, чем связываться с людьми, способными так запутать процесс отбора соискателей. В апреле декан попросил сократить список до трех человек и пронумеровать. Сокращать список уже не было необходимости. Из двухсот человек, подававших заявки и резюме, как раз трое и оставалось. ДК оказывает необходимое давление. Вот что желал выяснить Финни. И выяснить это следует мне, по его мнению, поскольку я дружу с Джейкобом Роузом. Отсутствие у меня конкретной информации служило в глазах Финни очередным доказательством, если в доказательствах была еще нужда, что я умышленно срываю поиски нового заведующего, поскольку с самого начала высказывался на эту тему неодобрительно. Я говорил, что наша кафедра... Пребывает в таком раздрае, за многие годы мы до такой степени обозлились друг на друга, что звать нового заведующего извне нас побуждает одно единственное соображение, лишь бы не отдать бразды правления одному из нас. Мы не нового заведующего ищем, а жаждем кровавого жертвоприношения. После того, как я высказал свое мнение вслух, Финни заподозрил, что декан и я втайне пытаемся саботировать и поиски нового заведующего, и демократические принципы нашей кафедры. Куда точнее будет сказать, что давление оказывают на него, — отчитался я. — Он слюнтяй, — бросила Джун, — хотя она и Тедди тоже дружат с Джейкобом. — Или она, — сказал я. Или она вскинул голову озадаченный. «Это ведь его реплика. Неужели он упустил возможность ее произнести?» «Что мы здесь делаем?» — вопросил Тедди отнюдь не философски. «Почему бы не подождать, пока нам выделят ставку, а потом уж ранжировать кандидатов? У нас на это уйдет несколько часов, и нет гарантии, что вакансия завтра не будет отменена. В таком случае мы зря тратим время». «Декан попросил нас определить рейтинг оставшихся кандидатов», — сказал Финни. И, следовательно, Мы займемся рейтингом. Эффективно избавившись от здравого смысла, мы вернулись к бесконечным препирательствам по поводу трех оставшихся кандидатов. Дважды меня попросили перестать булькать. Трижды я опередил у Уимера с репликой «Или она». Похоже, никто уже не помнил, что изначально привлекло нас в этих кандидатах. По правде говоря, сомневаюсь, чтобы нас что-то привлекло. они уцелели после того как мы выполли все заявки представлявшие для кого-то из нас личную угрозу пригласив выдающегося ученого мы бы навлекли на себя нежелательное сравнение с нами не выдающимися разумеется этот аргумент никогда не произносился вслух но мы предостерегали друг друга насчет того как трудно будет удержать столь квалифицированного сотрудника проблема усугублялась тем что мы воспринимались подозрением любого приличного соискателя проявившего заинтересованность в нас. Наверное, гадали мы, он или она пока что ведет переговоры со своим нынешним университетом и использует наше приглашение лишь за тем, чтобы выбить повышенное жалование из его или ее декана». Грейс рвалась непременно сократить список до двух человек, поскольку о третьем поступила тревожная информация. «При нынешней нашей ситуации...» Кандидатура профессора Трелкинда не может рассматриваться, заявила она, сверяясь с пометками о недопустимости Трелкинда в своем огромном блокноте на пружине. На заседании кадровой комиссии Грейстеребил эту пружину, выдернула от части наружу металлическую спираль, и ее кривым смертоносным концом счищала чешуйки лака с малинового ногтя большого пальца. Мы так переукомплектованы специалистами по двадцатому веку, напомнила она. «И нет никакой надобности во втором поэте!» Этот кандидат включил в резюме несколько поэтических публикаций в малых журнальчиках. Непригодный Трелкинд всплыл в обсуждении, потому что в ноябре Грейси болела гриппом и пропустила собрание, на котором могла бы заблокировать дальнейшее рассмотрение его кандидатуры. Сама Грейси занималась британским XX веком и только в прошлом году подготовила компьютерную верстку второго тома своих стихов. Если бы непригодный Трелкинд был избран, Грейси пришлось бы делить с ним курсы, которые она давно считала своей законной вотчиной. «И я также хотела бы напомнить, что этот соискатель — еще один белый мужчина!» — завершила она, захлопывая свой блокнот и ставя тем самым точку. «У нас уже есть поэт?» — услышал я вопрос, который Уильям Генри Доверо младший задал невинным тоном. Тедди и Джун рассматривали свои ладони, уголки их губ слегка изогнулись в улыбке. У них хватало политических врагов, но Грейси занимала одну из верхних строк в этом списке, поскольку участвовала в коалиции, которая свергла Тедди с должности главы кафедры. «Это недопустимое замечание», — не слишком убежденно сказал Финни, и его отдающее мятое дыхание соединилось с духами Грейси в адскую смесь. «По-моему, следует вычеркнуть обоих кандидатов мужчин», — сказал она. «Вы предлагаете не рассматривать кандидатов мужчин?» — удивился Тедди. «Просто по гендерному принципу?» «Вот именно», — ответил она. «Это было бы незаконно», — сказал Тедди, но интонация под конец пошла вверх, оставляя висеть в воздухе невысказанный вопросительный довесок. «Ведь так?» «Это было бы правильно», — уперся Илиана. Это «Было бы морально. Мы не придерживались таких ограничений, когда нанимали вас», — напомнил ему Финни. Финни признал свою ориентацию несколько лет назад, а потом отрекся и был особенно разочарован в юном коллеге. Он громче всех отстаивал кандидатуру Илианы, очевидно, заключив на основании некоторых его реплик во время интервью, что был уимер гей, а потом выяснилось, что Илиана всего лишь... хотел дать понять, что ничего не имеет против геев, а также против чернокожих людей и людей родом из Азии, и латиноамериканских, и коренных американских людей. Он бы даже предпочел с политической и моральной точки зрения быть одним из них, если бы выбор зависел от него. Не повезло парню. «Вам следовало нанять женщину», — произнес Ильяна. И чуть не расплакался. искренне убежденный, что нельзя было предпочесть его женщине соответствующей квалификации, «А когда я подам на постоянный контракт, вы должны голосовать против меня. Если уж тут, на английской кафедре, мы не дадим отпор сексизму, кто же тогда?» На этот раз даже я услышал свое бульканье. «Я не поддерживаю предложение отвергнуть обоих кандидатов мужчин». — прояснила свою позицию Грейси. — Только профессора Трелкинда. Потому что нам не требуется еще один белый мужчина. Потому что нам не требуется еще один преподаватель литературы XX века. Потому что нам не требуется еще один поэт. Это три существенные причины, а не одна. Пока она произносила эти слова, я краем глаза видел, как Тедди качает головой. Вероятно, потому что он понимает меня и понимает Грейси. И он знал, что Грейси опять ставит мяч перед лункой, и я сейчас выхвачу клюшку и вдарю. «Кто наш первый поэт?» — спросил я, никому в особенности не обращаясь. Напомните, будьте добры. Блокнот со спиралью ударил меня в лицо с такой силой, что из глаз брызнули слезы. Все, включая Финни, который устанавливал на руководимых им собраниях эмоциональное равновесие, сравнимое с болтанкой пробки в полосе прибоя, так и вытаращились. В первый момент я не мог понять, почему блокнот, который Грейси применила в качестве оружия, продолжает маячить перед моим носом. На один безумный миг мне померещилось даже, что она что-то написала на обложке и требует, чтобы я это прочитал. Скосив глаза, я пытался разглядеть надписи, лишь тогда сообразил, что Грейси старается вернуть себе свой блокнот, и каждый ее рывок отзывается острой болью у меня во всем лице и во лбу. А уж следом до меня дошло, что острый конец спирали воткнулся в мою правую ноздрю, словно рыболовный крючок, что я насажен на него, как лягушка, и тянусь через стол к Грейси, будто неуклюжий поклонник за поцелуем. Затем меня обступили со всех сторон. Лиц я не различал сквозь слезы. «О, Боже!» — услышал я голос Грейси, и она выпустила из рук блокнот, словно тем самым могла полностью от меня отделаться. И пусть я забираю себе ее блокнот, если уж так этого хочу. «Ужас какой! Ужас какой!» — твердил или она, как если бы его заставили присутствовать при таком обращении с белым мужчиной, какой он предпочел бы не видеть, даже по отношению к белому мужчине. Наконец, по моей подсказке, Тедди отправили искать смотрителя, и к тому времени, как эти двое явились с набором острых кусачек, способных справиться с проволокой, остальные члены кафедры переместились в безопасное место у меня за спиной. Потому что я дважды чихнул, обрызгав кровью общий стол и замарав льняной костюм Финни розовыми брызгами. Все это Тедди теперь пересказывал моей жене. И надо отдать ему должное, на том историю не оборвал. Не зря же он преподает литературу, кое-что в нагнетании напряжения перед кульминацией он смыслит. — И вот мы все снова сидим вокруг стола. Он улыбнулся Лили. Твой муж высмаркивает кровь в охапку коричневых бумажных полотенец из туалета, Грейси балабочит про то, как ей жаль, Финния тирает носовым платком свой костюм и ни за что не угадаешь, что тут сделал твой муж. По выражению его лица я понял, что Тедди впрямь уверен. Хоть миллион лет, ломай себе голову, никто не угадает, как поступил Уильям Генри Деверо-младший. Но он забыл, к кому обращается. К женщине, которая прожила с Уильямом Генри Деверо-младшим без малого 30 лет, и которая считает, что знает его лучше, чем он сам знает себя. «Наверное, наверное, предложил подытожить обсуждение». Ответила моя жена, даже не замешкавшись, и глянула на меня в упор, словно бросала вызов: "Посмеет оспорить?" У Тедди вытянулось лицо. Вид у него сделался такой, будто ему вторично заехали в пах. "Точно", кивнул он, голос сиплый от глубокого разочарования. "Так и сказал. Давайте голосовать". Моя жена тоже выглядела разочарованной. Ведь нет особой доблести в том, чтобы предсказать очередную выходку мужчины, подобного мне. Ты же знаешь, как Грейси относится к своим стихам. Почему ты так себя ведешь? А, правде говоря, не знаю. Я вовсе не собирался унизить Грейси, но, по крайней мере, пока не завелся. Потом-то это казалось вполне естественным, хотя я, опять-таки, не помню, как и почему. Я вовсе не так уж плохо отношусь к Грейси, во всяком случае не питаю к ней антипатии, когда о ней думаю. Когда я тут, а она там. Но вот когда она рядом, и ее можно подколоть, удержаться я не могу. А так у меня происходит и с некоторыми другими коллегами. Хотя заочно они вроде бы не тревожат меня. В общем, — сказал Тедди, — я подумал, что лучше отвезу его домой. Пока он мне даже спасибо не сказал. Дружба между Тедди и Лили в значительной мере основана на их общем убеждении в моей неблагодарности. С моей точки зрения, я не такой уж неблагодарный человек, но я готов играть эту роль. — Спасибо за что? — спросил я. — Благодаря тебе мой автомобиль остался на парковке для сотрудников. Лили придется отвезти меня в кампус, прежде чем она уедет в Филадельфию. Все ради того, чтобы явиться сюда и флиртовать с ней. Тедди так покраснел, что Лили наклонилась к нему и поцеловала в щеку. От этого он и вовсе побагровел. Время от времени ужасно хочется, чтобы с тобой кто-нибудь пофлиртовал, — сказала она ему, хотя, похоже, эта ремарка была адресована мне. «Филадельфию?» — спохватился Тедди. «Собеседование», — объяснила она. И тут он побледнел. Вся вызванная смущением кровь отхлынула от его щек. Он переводил взгляд с Лили на меня. «Вы, ребята, подумываете уехать?» «Нет», — она похлопала его по руке. «Только никому не говори». Директор нашей школы в следующем году выходит на пенсию. Я хочу заставить школьный совет назвать преемника. Облегчение на лице Тедди можно прочесть невооруженным глазом. Пусть Джун позвонит мне, если ей надо что-то привезти. Она попросит то оливковое масло, — ответил Тедди печально, словно на зубок знал все желания своей жены и предпочел бы не вспоминать о них. Когда Тедди соскользнул с барного стула, Лили вызвалась проводить его до машины. А я отнес пустые кофейные чашки в раковину. В кухонное окно я видел только их головы, верхнюю часть, когда оба остановились на подъездной дорожке ниже веранды и слышал сквозь стекло приглушенные голоса. Что-то в их позах, какой-то намек на немыслимую прежде близость побудил меня вообразить Лилли и Тедди любовниками. Я поместил их в нашу постель. Лили сверху. потому что Тедди я никак не мог представить сверху. Ни с Лили, ни с его женой, ни с какой-либо совершеннолетней женщиной. Слишком уж виноватым он себя всегда чувствует. Что еще страннее, я вообразил себя в том же помещении, свидетелем, раздираемым сразу несколькими правдоподобными, но едва ли сочетаемыми или хотя бы разумными эмоциями. Удивлением, гневом, ревностью, любопытством возбуждением. Я сказал себе, что я способен со стороны воспринимать эту воображаемую измену только потому, что знаю, Тедди и Лили не любовники. В реальной жизни, если бы мечта Тедди вдруг сбылась, он бы тут же признался, прибежал бы в мой кабинет, вычерпанный до донышка, счастливый, отчаянный. Рассказал бы, что натворил, потом купил бы пистолет и выстрелил себе в ногу в качестве комического искупления, а после принялся бы извиняться заново за то, что не поступил, более мужественно. Он же университетский человек, как и все мы. Они скоротечно, целомудренно обнялись и простились. Я был почти разочарован. Мне послышалось, Лили просит его передать привет Джун, которую она не видела, вот уже не вспомнить с каких пор. Потом Тедди задал какой-то вопрос, я не сразу смог разобрать. Он спрашивал, мне кажется, похоже на то, что спрашивал, все ли со мной будет в порядке, по мнению Лили. И я понял, это меня несколько встряхнуло, что он подразумевает не мой нос. Хотелось бы мне разобрать и ответ Лили, но не получилось. Через дорогу на вершине другого холма виднелась спутниковая тарелка Пола Рурка, наполовину скрытая ветками деревьев. Именно в этот момент она вздумала вращаться в поисках сигнала от другого спутника. Тарелка Пола Рурка то и дело вращается. Он помешан на профессиональном баскетболе и постоянно ищет трансляции. Я понимаю, это оптическая иллюзия, но когда тарелка останавливается, мне кажется, что она смотрит прямо на меня. Будь это научно-фантастический фильм, из ее темного центра ударил бы луч и обратил меня в прах. Между тарелкой и мной только мое бледное отражение в оконном стекле. Я попытался всерьез рассмотреть вопрос Тедди, но для мужчины моего склада это нелегко. Разумеется, все со мной будет в порядке. Конечно, из оконного стекла на меня глядит не такое уж юное лицо, но покореженный нос — единственное, что в нем есть страшного. Я все же всмотрелся в багровое вздутие, когда позади моего отражения появилось лицо Лили. «Порой ты бываешь таким мудаком», — печально сказала она.